Глава 11. Неожиданная помощь. Блин, я приземлился на мостовую и, послав сканирующую волну, побежал по улице. Возвращение и убийство клона потребовали немало маны, хотя время всё ещё поджимало, перемещаться исключительно при помощи пространственных прыжков было бы апрометчно. Теперь я использовал их для того, чтобы обойти препятствия или избежать ненужных схваток. Времение действия: жадность 57 минут 23 секунды. К сожалению, отменить навык раньше времени нельзя, а получить метку из-за пары сотен очков опыта было бы обидно. Всё же её наличие существенно усложняло жизнь, не только лишая лута, но и увеличивая вероятность получить удар в спину. Теоретически я мог поставить временный барьер, но он может мне ещё пригодиться в самое ближайшее время. Ты омерё! Что омерё? А шомерё? Шепот не порадовал, поскольку теперь у меня не будет второй попытки, если я допущу ошибку. «Сканирование». К сожалению, моя тактика работала только против слабых сектантов, не способных потягаться со мной в скорости и мобильности. И судя по тому, что враг оказался сверху, догнал меня кто-то из демонических старейшин, обладающих способностью к полетам. Ладно. «Блинк». Я переместился назад, давая врагу пролететь мимо и вскинул ладонь к небу. К счастью, солнце находилось чуть в другой стороне. Молния. Вокруг демона вспыхнула алая сфера, которая отразила заряд, и он тут же развернулся и сам запустил в меня подозрительный изгусток энергии. Впрочем, для этого ему пришлось остановиться на секунду, зависнув на одном месте. Не затягивать схватку я не собирался. Блинк, блинк. Выйдя из второго прыжка, я оказался выше демона, причём сразу вниз головой, и подтолкнул себя полётом, нацелив копьё в район шеи. Ну ла же не Каналы обожгло, напоминая о том, что использовать навык, основанный на ци, когда у тебя духовное отклонение не самая безопасная идея. Прокум старейшина дёрнулся в сторону, уйдя из-под удара, но не успел этому порадоваться. Вместо того, чтобы пытаться выйти из пеке, я просто использовал тот же самый трюк. Блин. И вновь оказался сверху. На этот раз старейшина не успел даже поднять голову, когда напитанное магией копье, усиленное моим весом, сделало то, с чем не справилась молния. Пробило энергетическую защиту и вошло куда-то в область ключицы, прошивая демона по диагонали. «Шарапнель! Внимание! Вы получили 1774 ОС! Внимание! Вы получили 111 уровень!» Внимание, вы получили 1011 убито 417. Я вновь перевернулся, оттолкнулся ногами от трупа, и тот, соскользнув с копья с сломанной куклой, рухнул на мостовую внизу. Ненавижу демонов. Вся схватка заняла не больше 10 секунд, но быстрая победа не принесла радости. Минусов от неё было куда больше, чем плюсов. Всё же мир слишком жесток к нам, пацифистам. Внимание, вы проявили малую жадность. Вы получаете малую метку жадности. Вероятность выпадения трофеев при вашей гибели увеличена. Шансы на окончательную гибель души временно повышены. Назначена дополнительная награда за вашу голову. Награда 1774 ОС, срок 24 часа. И очередная призрачная карта, оставлять которую было бы глупо. Я протянул руку. Награда незначительно увеличена. Идентификация. И снова не навык, а очередная техника развития духовной энергии, только на этот раз демонической направленности. И что с ней спрашивается делать? Бросив короткий взгляд вниз, я отказался от желания спуститься и поискать другие трофеи. Не знаю, что за магию использовал демон, но на месте его падения расплывалось фиолетовое облако. И снаряд, от которого я так ловко увернулся, расплескался по камням и заметно их проел. Блинк. Остаток пути прошёл без приключений, и спустя пару минут я догнал остальной отряд. Вопреки опасениям, игроки не стали меня ждать и, подчинившись приказу, быстро продвигались к цели. Ну, получилось? спросил Гор. Ты убил его? Да, клон мёртв. Ты забрал его голову или хотя бы духовное ядро? Я забрал всё тело, помурчался я. Тебе нужно его показать? Нет. Поздравляю с полученными уровнями. Возможно, труп дьявола с учётом изменений внешности мог вызвать сомнения, но моё резкое усиление само по себе служило доказательством, и с учётом висящей метки жадности вопрос о почему система так расщедрилась тоже не прозвучало. Да и вообще, джентльменам положено верить на слово. Благодарю, кивнул я. Поторопимся. Несмотря на риск, который несла эта новость, большинство игроков восприняли её с удовольствием. Не факт, что это обрадовало наших союзников, но считывать эмоции некросов было практически невозможно, а от комментариев они воздержались. Пока что нам везло. Крупных отрядов не встречалось, а отдельные сектанты предпочитали не вставать у нас на пути. Мы их даже не преследовали, стремясь добраться до портала в максимально короткие сроки. Вот только цель была слишком очевидна, а значит, впереди нас наверняка ждали. "Вороны!" крикнула Лиана. "Много! Приготовьтесь!" Я поднял взгляд и увидел около сотни союзников, летящих над нами разрозненным строем. Не так много, но вполне достаточно, чтобы доставить неприятности. "Ишкур, сволочь, активировать щит маны". Ответа от хранителя не последовало, но на этот раз опасения оказались ложными. Пернатые твари не стали заходить на атаку и полетели дальше, проигнорировав наше существование. Не то, чтобы я жаловался, заметил самым, но что они делали так близко к порталу? Хороший вопрос, кивнул я. Я проверю, что там впереди. Продолжайте движение, но не слишком торопитесь. Ждите команду. Возможно, придётся атаковать с ходу. Блинк. После сеанса исцеления наша группа двигалась гораздо быстрее, но вырваться вперёд не составило особого труда, и спустя минуту я замер на краю крыши. Впереди находилась огромная площадь, центр которой накрывал золотой купол барьера. Судя по отметке на карте, именно он и являлся нашей целью. Пограничный барьер и шкура. И здесь нас действительно ждала целая армия. Нав скидку около тысячи демонопоклонников, большая часть которых к текущему моменту были мертвы, обзавевшись перьями в непредусмотренных для этого природой местах. Сканирование Волна магии накрыла площадь и вернулась обратно, позволяя мне лучше оценить ситуацию. Погибли далеко не все. Кто-то получил раны, кто-то пытался оказать им помощь, а кто-то укрылся в зданиях, где защищаться от птиц было проще. Хватало тут и вороньих тел, пусть и заметно меньше. Василий, вороны уничтожили охрану портала. Выжившие есть, но мало. Атакуем? Леана, поняла. Конечно, существовал риск, что среди врагов окажется кто-то действительно сильный, но если так, то скоро это выяснится. Встав в полный рост, давая себя обнаружить, я достал лук и колчан с системными стрелами, комплект лучника, полученный ещё от банши. Но говная нить. Навык, позволяющий лучнику поглощать опыт на расстоянии. Первый демон вместо того, чтобы шагнуть в сторону, взмахнул мечом, но неправильно рассчитал скорость, сделав это на мгновение раньше, чем следовало, и запущенная с немалой высоты стрела пробила его практически насквозь, не оставив шанса избежать осушения. Внимание! Вы получили 361 ОС. Малая метка жадности обновлена. Награда незначительно увеличена. Цирок 48 часов. Внимание. Вы получили 100 оз, убито 418. Следующий оказался умнее и ушёл в сторону, а затем я перестал отслеживать результаты, просто стремительно опустошая колчан. С текущим уровнем мастерства и параметрами я мог держать в воздухе несколько стрел одновременно, а вот количество используемых нитей было ограничено. Так что, промахнувшись в очередной раз, я просто перестал на это отвлекаться. Стрелы вместе с опытом можно собрать и позже. Сейчас цель в другом. Внимание, вы получили 100 оз убито 422. А вот и лидеры. Как я и думал, выжили в первую очередь сильнейшие из врагов. Пока одни пытались бежать, а другие прикрываться трупами, трое взлетели и устремились ко мне. Я убрал лук, вновь призывая копье, но двое из них резко ушли в стороны, а демоница остановилась и зависла в воздухе, не долетев до меня на несколько метров. Блянк полёт раскол. Я переместился к ней за спину, но она рванулась вперёд и не только ушла от удара копья, но и заметно ускорилась, явно не желая проверять, кто из нас окажется сильнее. Впрочем, я тоже не горел желанием за ней гоняться и даже не стал бросать молнию. Сканирование Похоже, выжившие старейшины, осознав ситуацию, просто сбежали, бросая своих подопечных, слегка подло, но в целом разумно. Шансов на победу у них немного, и очередная битва завершилась, не успев толком начаться. Сектанты и так были деморализованы потерями, и появление десятков новых врагов окончательно их сломило, заставив обратиться в бегство. Те, кто не могли бежать, пытались притвориться мёртвыми или вставали на колени, моля о пощаде, но ни игроки, ни некросы излишним милосердием не страдали. Впрочем, моё милосердие тоже носило весьма избирательный характер, и убедившись, что ситуация под контролем, я спрыгнул вниз. Блинк Не отвлекайтесь, крикнул я. Сейчас нам главное попасть за барьер. Гор подхватил одного из раненных демонопоклонников за ногу и с лёгкостью оторвав от земли, метнул в преграду. Сектант с криком врезался в барьер, и на этот раз его не перемололо в кровавую пыль, а лишь отбросило обратно. Удовлетворившись проверкой, император добил несчастного, а затем без колебаний шагнул внутрь. Барьер пропустил игрока, сомкнувшись за его спиной, и спустя пару секунд выпустил обратно. Там безопасно, сообщил он на результатах. Можно заходить. Стоять, приказал Элиндор. Сначала нужно решить, как мы попадём внутрь. Подтверждая его слова, один из некросов дотронулся до барьера, и его руку отбросило обратно. Врагов система не пропускала, и сильно сомневаюсь, что и шкур облегчит нам жизнь и откроет путь. Это явно будет против правил. Тут нужно порадоваться уже тому, что его стая расчистила нам дорогу, а не дождалась, пока мы сойдёмся в битве с сектантами и не засыпало периме сразу всех. Мы можем пронести вас в сумке? Так мы будем беззащитны перед вами, возразил лорд. Мне известно о твоей способности. Сделай нас слугами тьмы, и мы сами войдём внутрь. Я могу сделать героем одного из вас, а он в свою очередь пронесёт остальных или всех. или никого». В его словах не было прямой угрозы, но я почувствовал, что это переломный момент, либо я соглашусь, либо сейчас разразится очередная бойня. «Василий, не нервничайте, но приготовьтесь, если некросы нападут, то прорывайтесь за барьер, нет смысла биться с ними до конца». Проблема заключалась в том, что хотя некросов осталось мало, расположились они грамотно и явно были готовы к любому исходу переговоров. Их, Я, конечно, прорвусь, но сколько игроков погибнет? В конечном итоге нужно понять, чем именно вызвано требование, разумной предосторожностью или же чем-то большим. Я сделаю это, но взамен вы должны будете покинуть башню. Мы не собираемся оставаться. В таком случае договорились, кивнул я. У нас мало времени, так что соберитесь вместе, я... Личное сообщение, Ишкур, я проиграл, ваше время на исходе. Твою же! К счастью, я предвидел нечто подобное, а потому успел расставить опорные точки. Пусть накрыть всю зону портала невозможно, нам хватит и небольшого участка. Часть игроков, правда, оставались снаружи, но сейчас это было не так важно. Активировать временной барьер. Время действия 1 час 30 минут. Спокойно, спокойно, спокойно. Я показал пустые руки, пытаясь предотвратить схватку. Все же резкие движения в подобной ситуации противопоказаны. Что это значит? И шкур сообщил, что потерпел поражение. Так что скоро ФОП будет здесь, и, возможно, счёт идёт на секунды. Ты уже устанавливал этот барьер, верно? Насколько я понимаю, он ускоряет время для тех, кто находится внутри. Верно. У нас есть примерно полтора часа. Этого хватит, чтобы наделить вас статусом героев. Так что подходите по одному и называйте желаемое имя. Именно так вас будут видеть другие существа системы. Конечно, я мог бы просто назвать некросов по номерам, но каждый из них – древнее существо, для которого подобного рода небрежность станет оскорблением. Я первый. Илендор. Внимание! Вы даровали существу прощение и имя. Илендор. Некрос. С. Уровень. 76. Статус. Нежить. Герой. Уровень, мягко говоря, впечатлял, но я не подал вида. Готово. Как странно. Тысячи лет я боролся с тьмой, чтобы в конце концов примкнуть к ней. «Ну, что я могу сказать? Добро пожаловать!» «Смешно», — согласился Некрос. «Значит, теперь я могу становиться сильнее, убивая?» «Только при помощи системного оружия». «Вроде такого». Илиандор извлёк из-за спины меч, совсем недавно принадлежавший Фобу, а затем шагнул в сторону и обрушил его на одного из сектантов, который ещё дышал. Интересно. Интересно было не только ему. Игроки тоже опомнились и, пользуясь тем, что торопиться под барьером некуда, принялись добивать раненых, причём не только из жадности, но и используя это как предлог, чтобы перегруппироваться и занять более удобные позиции, на случай, если с некросами всё же придётся сражаться. И никто не попытался вырезать ядра, прекрасно понимая, что в процессе они окажутся уязвимы. Впрочем, если конфликт и разразится, то только когда я уже закончу с отпущением грехов. К слову: "Не хочешь поменяться? Я оставлю тебе посох и дам пять оружейных карт, а ты мне этот меч?" "Думаешь, я не знаю, что ваше оружие разделено на ранги?" произнёс Илендор. "И его цена очень отличается. Может и так, но один меч нельзя разделить между всеми. 12 карт", предложил Илендор. "И посох можешь оставить себе". Похоже, мы неплохо понимали друг друга. С самого начала было ясно, что новоявленным героям потребуется системное оружие, так что наша сделка снимала одну из проблем. "Звучит достаточно честно", кивнул я. "Договорились". Элендор бросил мне меч, и я поймал его за рукоять, несмотря на внушительный вес. Правда, поймать и опустить не то же самое, что использовать в бою. Ну ладно, посмотрим, что мне досталось. Идентификация. Дерганский изогнутый меч. Ранг: С. Материал: Скрыто. Вес: 35 кг. Описание: Меч, принадлежащий одному из чемпионов башни. Свойство: Оружие системы позволяет владельцу поглощать 70% духовной и жизненной силы жертвы. Прочность: 5. Это оружие почти невозможно разрушить. Острада: 2. Это оружие довольно острое. Дополнительно: Заблокировано. До говная форма позволяет оружию игнорировать физические защиты и наносить энергетический урон. Изменчивость позволяет менять вес и размеры меча. Владелец Амонд. Не самая выгодная сделка. Изначально оружие мне досталось интересное, но наличие живого владельца не позволяло использовать магические свойства. Кровавый дьявол Амонд. Именно так звали текущего лидера демонов, и если это не совпадение, получается, что оружие принадлежало ему, и что важнее, он каким-то образом умудрился получить системный статус. Карты ножен к нему у некроса не было, для дьявола она бесполезна и с высокой долей вероятности находилась у владельца. Подняв меч на вытянутой руке, я убрал его в сумку. Практического применения этой рельси особо не просматривалось, если только Каин не снимет привязку, но всегда можно повесить его на стену. Главное выбраться уже наконец из этого царства мёртвых. На то, чтобы посветить всех некросов, ушло полчаса, и процедура обошлась мне в 120 очков опыта и 1800 единиц маны. Расходы неприятные, но не смертельные. Оставался ещё час на то, чтобы заняться чем-нибудь полезным, например, присоединиться к игрокам, собирающим трофеи, но самолично потрошить трупы и вырывать перья времени подходящее, а использовать рабов будет попросту глупо. Ни к чему провоцировать Элендора. Если лорд опознает своих бывших вассалов, то ничем хорошим это не закончится. Или он потребует их освободить, или они сцепятся, обвиняя друг друга во всех грехах. Медитация. Теоретически у меня оставалась возможность распределить свободные очки, но по большинству параметров я упёрся в предел. Уровень 111962 из 2220 ОС. Свободных очков 10. Я окинул взглядом параметры, большинство из которых уткнулись в пределы. Снятие замков было достаточно опасное, так что заняться этим лучше будет как-нибудь потом, в более спокойном месте и после того, как закончится откат у бэкапа. В принципе, относительно безопасных вариантов хватало. Самое простое вложиться в боевую форму, разделив очки между интеллектом и живучестью. Вот только действительно ли эти параметры нужны перед приближающимся перерождением? Я могу увеличить разум, плоть, духовную энергию, интуицию или даже удачу, подождав, пока сподёт баф, но их повышение не сделает меня заметно сильнее. Конечно, можно надеяться на получение интересных бонусов, но если они ещё никем не взяты, то вряд ли это изменится в ближайшие сутки. Нет смысла торопиться и рисковать. Так что я прошёлся вокруг, найдя пару стрел, которые оказались в пределах временного барьера, но не стал поглощать опыт, а обмотав плотной тканью и убрал в сумку. Действие жадности ещё не закончилось, так что ни к чему увеличивать предстоящее наказание. Внимание, действие навыка Временное повышение удачи завершено. Внимание, действие навыка Жадность завершено. Малая метка жадности 48 часов. Награда 2235 ПС. Сумма солидная, но вряд ли соблазнит кого-то из союзников рискнуть жизнью, пытаясь меня прикончить, по крайней мере, если я сам не подставлюсь. Отойдя чуть в сторону, я сел и сосредоточился на восстановлении, периодически накладывая на себя исцеление в надежде избавиться от малого духовного отклонения. К сожалению, магическая техника достаточно слабо воздействовала на потоки Ци. Судя по диагностике, ситуация постепенно улучшалась, но к тому моменту, как настало время действовать, Дибаф так и не спал. Впрочем, прогноз был благоприятным, так что особо беспокоиться об этом я смысла не видел. Просто лучше временно воздержаться от использования Ацы. 3 2 1 Деактивировать временной барьер. Едва пелена исчезла, игроки и некросы рванулись вперед, стремясь оказаться в портальной зоне, но те, кто остались за пределами моего барьера и не участвовали в обсуждении, замешкались. Пусть им и отправили сообщения, но для них прошли всего лишь мгновение. «Все внутрь!» — крикнул я. «Немедленно!» Шепота я не слышал, но интуиция подгоняла, говоря, что счет идет на секунды, в лучшем случае на минуты, и задерживаться я тоже не собирался. Блинк, вы попали в зону пространственных искажений. Несмотря на попытку перекрутить меня и выкинуть где-то посередине пути, я каким-то образом сумел пройти между волнами пространства и, оказавшись у самого барьера, прыгнул, проходя через золотистую пелену. Внимание, задание доказательства силы выполнено. Вы получили право покинуть башню. Дополнительное задание выполнено. Вы получили право доступа к центру внешней зоны номер 13. Подождите, внимание. Вы получили задание от ранга: "Прибудьте в центр внешней зоны. Награда вариативна, наказания нет". Отмахнувшись от системок, я повернулся вокруг своей оси и рефлекторно отступил на шаг. В метре от меня, сразу за барьером, стоял тот, кого я недавно уже убил. И этот, похоже, настоящий